Глава восьмая. Битва у фонаря. И что было дальше? «Ух ты!» — восхитились толпе! «Прямо и сама королева!» «Ура! Я величеству!» — поддержал кто-то, и все заорали «Ура!» Колдунья города вскинула голову, щеки ее вспыхнули, но, услышав смех, она поняла, что над ней потешаются. Лицо ее изменилось. Она переложила нож в левую руку и вдруг без предупреждения сделала поистине жуткое дело. Легко. Словно срывая травинку, отломила перекладину от фонарного столба, магическую силу она утратила но своя обычная осталась при ней и сломать столб другой ей было не труднее чем палочку ячменного сахара народ быстро расступился потрясая новым оружием королева погнала лошадь вперед сейчас или никогда подумал дигори и примерился как бы половчей схватить колдунью зап пятку Когда он нырнул головой вперед, раздался грохот и звон. Колдунья опустила железный брусок на голову полицейскому, и тот упал, как кегля. «Быстрее! Их надо остановить!» — услышал Дигари и увидел за собою Полли. Она прибежала, как только истекли два часа. «Молодец!» — сказал он. «Держись за меня! Кольцо вынешь ты! Помни! Желтое! Жди, пока я крикну!» Тут свалился еще один полисмен. Толпа зарокотала. «Да оттащите вы ее!» «Нет! Камнем! Камнем! Вызовите солдат!» Но отступила подальше. Один Фрэнк, видимо, самый храбрый самый добрый из собравшихся, по-прежнему пытался схватить лошадь, увертываясь от бруска. Толпа гудела и ревела. Над головой дигори Дигари просвистел камень. звонко и вроде бы радостно выкликала... Подлые псы, завоюю ваш мир за всё ответите, Кани на камне не оставлю, как в чарне, как в филинде, как в соророце, как в брамандине! Тут, изловчившись, Дигари схватил ее за ногу. Она легнула его прямо в зубы, он разжал пальцы и закусил губу. Откуда-то доносился дрожащий дядин голос. «Мадам, моя дорогая, прошу вас, успокойтесь!» Дигари снова схватил колдунью за ногу, снова отлетел, снова схватил, вцепился крепко и крикнул «Полли!» «Слава тебе, Господи!» Сердитые, испуганные лица исчезли, Сердитые, испуганные крики умолкли, кроме дядиного. Где-то рядом, в полной темноте, дядя кричал, «Что это, сон? Что это, смерть?» «Так нельзя! Это не Я, собственно, не чародей! Вы меня не поняли! Виновата моя крестная! Протестую! При моем здоровье мы старого Дорсет, Ширского рода и что-то еще!» «Пфу!» — подумал дигори «Его только не хватало!» «Да, пикничок!» «Ты здесь, поле это он, конечно, уже сказал. «Здесь!» — сказала она, и они вынырнули в зеленое сияние леса. «Гляди-ка! И лошадь тут! И мистер Кеттерли! И Кэбман! Ну и компания!» Когда колдунья увидела лес, она побледнела и склонилась лицом к лошадиной гриве. Несомненно, ей стало худо. Дядя дрожал мелкой дрожью, но лошадь стряхнулась радостно заржала и успокоилась. Впервые с тех пор, как Дигари ее увидел. Прижатые уши выпрямились, глаза уже не горели, а мирно сияли. — Молодчина! — сказал Фрэнк и погладил ее. — Понимаешь, что к чему? Так и держи, не горюй. Лошадь-земляничка сделала самое разумное, что могла. Ей очень хотелось пить, но и понятно, и она направилась к ближайшей луже. Дигарь еще держал колдунью за ногу, а Полли за руку. Фрэнк гладил лошадь. Дрожащий дядя вцепился ему в рукав. «Быстро — Быстро! — сказала Полли и посмотрела на Дигари. «Зеленая — Зеленая! Так лошадь и не напилась. Очутившись кромешной тьме, она растерянно заржала. Дядя завизжал, Дигари сказал. — Однако! — Почему так темно? — удивилась Полли. — Наверное, мы уже там. — Где-нибудь мы доочутились, — сказал Дигари. Во всяком случае, я на чем-то стою. — И я, — сказала Полли, — почему же так темно? Может, пруд не тот? — Наверное, это Чарн, — сказал Дигари. — Тут ночь. — Это не Чарн, — сказала королева. — Это пустой мир. Здесь ничего нет. И впрямь здесь не было ничего, даже звезд. Стояла такая темень, что никто никого не видел. Хоть вообще закрой глаза, под ногами было что-то холодное, мокрое, вроде земли, но никак не трава. Воздух был сухой, морозный, неподвижный. — О горе! Горе! — вскричала колдунья. — Теперь мне конец! Голос ее, однако, был безжизненно спокоен. — Не говорите так, моя дорогая! — залепетал дядя Эндрю. Приободритесь, любезный. У вас нет бутылочки? Мне бы капельку возбуждающего средства». «Ну-ну», — сказал ровный добрый голос. «Чего нам жаловаться? Кости целы, и то спасибо. Подумать, как летели и ничего. Вот повезло-то. Если мы свалились в какой раскоп... Может, копают станцию подземки, придут и вытащат нас. Если мы умерли, очень даже, может быть. Ну что ж, приходится. И бояться тут нечего приличному человеку. В море оно и похуже. А пока нам что, споем -ка. И он запел. Пел он не тот деревенскую песню, не то благодарственный гимн Жатве, что не совсем подходило к месту, где вряд ли вырос хоть один колос, но больше он ничего не вспомнил. Голос у него был сильный и приятный. Дети стали подпевать и приободрились. Дяди и колдуни подпевать не стали. Пока дигори пел, кто-то тронул его за локоть, и по запаху бренди, сигар и духов он опознал дядю. Тот осторожно пытался оттащить его от других. Когда они отошли немного, шага на два, дядя зашептал прямо в ухо «Скорее, дорогой мой!» «Надевай кольцо!» Колдунья услышала. «Только попробуй бежать, ничтожный глупец!» Сказала она. «Разве ты забыл, что я слышу мысли?» «Пускай мальчишка идет, а ты...» «Если предашь, я отомщу так, как не мстил никто ни в одном из миров!» «Что я?» «Свинья?» Сказал Дигри. «Я в таком месте поле не оставлю. И Кэбмана тоже. И лошадку. «Ты плохой!» «И непослушный мальчик!» — сказал дядя. «Тише!» — сказал Кэбман, и все прислушались. Далеко во тьме кто-то запел. Трудно было понять, где это. Казалось, пение идет со всех сторон, даже снизу. Слов не было. Не было и мелодии. Был просто звук, невыразимо прекрасный, такой прекрасный, что Дигари едва мог его вынести. Понравился он и лошади. Она заржала примерно так, как заржало бы, если бы после долгих лет нелегкой городской работы ее пустили на луг, и она бы увидела, что к ней идет знакомый и любимый человек с куском сахара в руке. «Ох и красиво!» — сказал Кэбман. И тут случилось два чуда сразу. Во-первых, голосу стало вторить несметное множество голосов, уже не густых, а звонких серебристых, высоких, во-вторых, темноту испещрили бесчисленные звезды. Они появились не постепенно, как бывает летом, а сразу, только что была тьма, и вдруг засветились тысячи звезд, созвездий и планет, намного более ярких, чем в нашем мире. Если бы чудеса эти случились при вас, вы, как дигори подумали бы, что поют звезды, и что к жизни их вызвал тот, кто запел первым. «Вот это да!» — сказал Кэбман. «Знал бы, что такое бывает. Лучше бы жил». Первый голос звучал все громче, все радостнее, другие голоса затихали, начались прочие чудеса. Далеко, у самого горизонта, небо посерело и подул легчайший ветер. Голос все пел, небо светлело, на нем возникали очертания холмов — Вскоре стало так светло, что можно было увидеть друг друга. Дети и Кэбман слушали разину в рты, и глаза их сияли, словно они пытались что-то вспомнить. Розинул рот и дядя, но не от радости. Скорее у него отвалилась челюсть. Колени его дрожали, плечи поникли, голос не нравился ему. Колдунья же выглядела так, словно понимает голос лучше всех, но ненавидит его. Она сжала губы, сжала кулаки, и впрямь едва он раздался, она ощутила, что этот мир полон магии, которая сильнее ее колдовства. Дядя залез бы в норку, лишь бы спрятаться от голоса. Королева, напротив, уничтожила бы и этот мир, и любой другой, лишь бы голос умолк. Лошадь навострила уши. Вид у нее был веселый. Теперь нетрудно было поверить, что отец ее участвовал в битвах. Белое небо на востоке стало розовым, потом золотым. Голос звучал все громче, сотрясая воздух. Когда он достиг небывалой мощи, появился первый солнечный луч. Такого солнца Дигари не видел. Оно как будто смеялось от радости. Солнце чарно казалось старше нашего. Это моложе. В ярком солнечном свете перед путниками лежала долина, по которой к востоку, прямо к солнцу, текла широкая река. К югу от нее были горы, к северу холмы. Нигде, ни на них, ни в долине ничего не росло, ни травы, ни куста, ни дерева. Земля была разных цветов, один свежее и ярче другого. Они веселили сердце, пока пришельцы не увидели того, кто пел, и не забыли обо всем. Впрочем, огромный лев стоял между путниками и солнцем, и золото его гривы затмевало золото лучей. — Какой гнусный мир! — сказала королева. — Бежим! Колдуй скорее! — Вполне согласен, мадам. при неприятное место никакой цивилизации, будь я помоложе, и с ружьем. — Это его стрелять? — удивился Кэбман. — Да вы что? — Кто же посмеет? — сказала Полли. — Колдуй, глупец! — крикнула королева. — Простите, мадам! — сказал детям. — Минутку. Я ведь отвечаю за детей. Дигари, надевай кольцо. Он все еще хотел сбежать без нее. — Ах! «Кольцо!» — повторила королева и кинулась к Дигори, но тот отступил, схватил Полли за руку и крикнул: "Осторожно! Если кто-нибудь из вас ко мне шагнет, мы оба исчезнем, и выбирайтесь как знаете. Да, у меня в кармане кольцо. Мы с Полли можем вернуться домой. Эй! Отойдите! Сейчас кольцо надену. Мне очень жаль вас". Он посмотрел на Фрэнка и очень жаль лошадку, но чародеем И он посмотрел на дядю и на королеву. «Будет вместе неплохо!» «Да тише вы!» — сказал Фрэнк. «Давайте послушаем, ибо песня стала иной».